Глава 9. Повелению Лилара. Лилар восседал на троне из резного оникса с подлокотниками в виде драконьих голов. Он с ног до головы был одет в белое. Белая шляпа с опущенными полями, белая мантия, белая с оборками сорочка, белые штаны и башмаки из кожи оленя-альбиноса. Только оранжевый полумесяц на левом плече нарушал белизну. Однако, несмотря на белоснежное деяние, настроение у него было мрачное, тёмное. Двери в тронный зал широко распахнулись, гулко ударили по каменным стенам, дрогнули и замерли. Четыре человека нетопыря втолкнули в зал старую ведьму. Она упала на колени, пряча лицо. Ее руки были связаны за спиной мерцающей моба-веревкой, созданной мысленными усилиями Лилара. «Символично, что ты пал, а Ниц, перед королем!» — сказал Лилар, улыбаясь. Люди не топыри засмеялись, кивая друг другу. Один из них подошел и пнул ведьму в бок. В следующее мгновение он вспыхнул как фагел и дымясь скорчился на полу. « Ты поступила нехорошо, — сказал л и л а р и вонзил свой астральный кинжал в ее мозг. Она вскрикнула. Он заставил ее биться в конвульсиях. Он заставил ее лезть на стену. Он заставил ее выть по собачьи и грызть пол, будто э т о кость. Он заставил ее блевать, и испачкать одежду блевотиной. Он заставил ее умолять, и хныкать, и молить о пощаде. Наконец он отпустил старуху, и она, дрожа, съежилась на полу, обладающая даром, но лишенной воли, послушное оружие в руках того, чья магия оказалась гораздо сильнее. «Если ты когда-нибудь...» произнес л е л а р ровным голосом, но каждое слово сочилось злобой. «Убьешь кого-нибудь из моих людей, я буду пытать тебя тысячу дней и ночей, прежде чем убью. Если ты когда-нибудь попытаешься сбежать, я своей волей заключу тебя в камни этих стен, и только твоя голова будет торчать наружу». и ты будешь живой мишенью во всех играх и самых дурацких развлечениях, которые я изобрету в течение моей жизни. А она продлится еще по крайней мере лет ш е с т о т Ты моя! Привыкни к этой мысли, ж и в и с ней. У тебя нет выбора. Она хотела плюнуть, но не осмелилась. Она привыкала. У нее не было выбора. Она это знала. «Теперь слушай», — сказал Лилар. Он встал с трона и принялся расхаживать перед отверстием в стене, наблюдая за переливами темноты в таинственном мире, находившемся за ним. «Целый отряд людей нетопырей!» под предводительством одаренного, исчез. Они должны были вернуться сегодня вечером, но не вернулись. И я не могу нащупать сознание моего обладающего даром, как бы далеко я н и простирал свою магию. Мне приходится признать, что он погиб. Во всяком случае, я бессилен его обнаружить. Я хочу... чтобы ты тоже взяла отряд людей нетопырей и нашла одаренного. Или какие-нибудь следы, которые дали бы мне ключ к загадке его исчезновения. Только обладающий даром мог справиться с моим человеком. Но все одаренные в Лиларе, после того, как я укротил тебя, подчиняются мне. Возможно, появился кто-то новый. «Я хочу, чтобы ты нашла его! Её или их! Ты поняла?» Старуха лежала, не двигаясь, и тяжело дышала. Только сейчас воздух начал поступать в её измученные лёгкие. «Ты поняла?» — повторил Лилар, повысив голос. «Да!» — прохрипела она. Он пнул её в бок и когда она начала подниматься, пнул еще раз. «Громче! Да! Громче! Да!» выкрикнула она, мысленно шепча п р о к л я т и я Лилар повернулся к ней спиной, словно в насмешку, и п о ш ё л к трону, зная, что она ничего не сможет сделать, просто не посмеет. «В таком случае принимайся за дело!» Резко бросил он и махнул рукой в знак того, что отпускает ее.